Предназначение человека Понятие предназначения человека» существует в основных религиях и многих других метафизических учениях. Оно предполагает, что каждый человек приходит в этот мир с индивидуальными задачами и специфическими способностями, талантами для их решения. Талант является божественным даром, а владение этим даром налагает ответственность за его надлежащее использование. Например, из христианских текстов на эту тему родилась распространенная метафора – зарыть талант в землю и понимание, что делать так – это очень плохо. Чтобы яснее понять суть этой концепции, рассмотрим для примера всем знакомое сообщество социальных насекомых – муравейник. О муравейниках наука достоверно знает следующее – очень обобщенно и упрощенно. Первое. Муравейник является сложным инженерным сооружением, всегда выполненным по типовому для данного вида муравьев проекту. Состоит из специальных помещений – жилых, кладовых, родильных, загонов для тли – оранжерей для выращивания грибов и тому подобное, соединенных сложной системой ходов. Имеет систему вентиляции, систему защиты от затопления, систему регулирования внутреннего микроклимата. Второе. Муравьиное сообщество состоит из муравьев разных профессий – рабочих, солдат, пастухов, фуражиров, кладовщиков и так далее. Муравьи от рождения наделены специальными качествами для выполнения своей работы. Солдаты имеют более сильное тело и челюсти, привратники – особо крупную голову, которая не затыкают вход в муравейник, фуражиры – дополнительную емкость для переноса молочка тли и тому подобное. Третье. Работа муравейника очень хорошо организована. В нужное время суток при хорошей погоде его открывают, пастухи выгоняют тлю на листья растений, защищают ее от врагов, Фуражиры переносят молочко, кладовщики упаковывают его на хранение, солдаты охраняют, рабочие ремонтируют и тому подобное. Четвертое. Любой существенный сбой в организации работы в муравейнике приведет к его гибели. Пятое. Ни один отдельный муравей не имеет достаточного количества нервных клеток, ни чтобы построить муравейник, ни чтобы управлять его работой, ни чтобы управлять рождением муравьев нужных профессий в нужном количестве. Никакого достаточно информативного способа связи между муравьями не обнаружено. Иными словами, кто или что управляет жизнью муравейника науке неизвестно. Человечество гораздо более сложный муравейник и тоже очень хрупкий. Кто или что управляет его жизнью, также доподлинно неизвестно. Есть лишь множество отдельных фактов, косвенно указывающих на то, что это управление присутствует. Например, известный демографический факт, что перед масштабными войнами и после них мальчиков рождается гораздо больше, чем девочек. Религии называют это управление божественным вмешательством. Между религиями есть споры о том, какой бог правильный. Но в целом, мало кто сегодня отрицает существование некоего сверхсознания, помогающего людям. Прежде всего, потому что почти каждый человек в его собственной жизни, как правило, встречается с примерами чудесного или спасительного стечения обстоятельств. Так или иначе, уместно предположить, что, как и в муравейнике, в человеческом сообществе распределение талантов между рождающимися людьми является преднамеренным и рациональным. Если бы вдруг на нашей планете начали бы рождаться только войны, человечество истребило бы само себя. Если только художники, все умерли бы с голоду. Если только люди физического труда, цивилизация оставалась бы примитивной и не достигла бы сегодняшнего уровня технического прогресса. Муравей следует своему предназначению, безусловно, ему даже нечем об этом подумать. В отличие от него, человек наделен некоторой свободой выбора своего жизненного пути. Поэтому уместно предположить, что для людей существует некий механизм мотивации, направляющий их на путь следования своему предназначению. Если бы этой мотивации не существовало, люди следовали бы преобладающей в социуме на данный момент идее и собственной экономической выгоде. А большинство исторических фактов указывает нам на то, что почти все выдающиеся достижения человеческого прогресса рождались вопреки главенствующей социальной идее и вопреки текущей экономической выгоде их автора. Что же мотивирует людей следовать своему предназначению? На уровне следствий и результатов давно замечена эмпирическая взаимосвязь. Человек счастлив только тогда, когда занимается любимым делом, соответствующим его преобладающим талантам. Люди, более склонные к наблюдению за своим телом и душой, отмечают, что нереализованный талант всегда стремится вырваться наружу. В какой-то момент он создает чудовищное напряжение внутри человека, омрачающее самое комфортное его состояние даже в полном материальном достатке и достойном социальном положении. Рождает сильный внутренний конфликт, наполняет человека неудовлетворенностью и грустью. Чем ярче в тебе нераскрытый талант, тем сильнее ты будешь ощущать этот неприятный эффект». Более подробно объясняет это явление второе из упомянутых обоснований.